Укусы обнаружены только на руке. Доктор быстро проходит к кушетке, и только сейчас я могу заметить, что всего один из его глаз шевелится. Второй же остается недвижим. Жутковато, не более. Я видела вещи, которые заставляют кровь превращаться в желе, так что стеклянным глазом меня не удивить. «Время», — спрашивает психодоктор, напряженно хмуря лоб. «Около двенадцати часов», — отвечает Закари.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 Ты будешь спать. Ничего не почувствуешь. А ремни — это для рефлексов. Тело может повести себя странным образом. Что? Начинаю я, и тут чувствую легкий укол в правое плечо. Поворачиваюсь к доктору. Он начинает отчет от десяти, и на шести я уже впадаю в беспамятство. Я не чувствую боли, сырости своей одежды и чьего-либо присутствия рядом, но ощущаю время. Удивительно, но я каждой клеточкой своего тела чувствую минуты, которые превращаются в часы. Что-то назойливо пищит. Открываю глаза и, медленно моргая, смотрю на белый потолок. Всё двоится и кружится, во рту сухо, как в пустыне. Губы потрескались от недостатка жидкости в организме. Воспоминания о парковке наваливаются на меня, и я резко сажусь, прикрывая лицо руками.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 Отвечаю я, смотря на часы. Полковник отключается, и я убираю рацию, закрываю ее на дне рюкзака. До ужина осталось полтора часа. Все это время я трачу на ковыляние до душа, смываю себя к кому и, одевшись в новую одежду, которую ранее нашла в шкафу, сажусь на край кровати.